Ури рассказывает, «Этот парень застукал меня с поличным, но я воспользовался своим умением думать очень быстро и сказал ему, «Поздравляю, вы поймали меня», и пожал ему руку. Потом я сказал, «Меня зовут Ури», и дал ему свою визитную карточку. Затем я рассказал ему, что нахожусь здесь уже несколько часов, и никто ни о чем меня ни разу не спросил, что он первый, кто проявил бдительность, и это будет отражено в моем отчете. «Давайте пойдем в ваш офис, и вы позвоните тем, кто подтвердит, что это правда». Кроме того, я сказал, что должен сообщить Марти, которая руководит всей операцией, о некоторых вещах, которые я успел здесь заметить. Я считаю, для достаточно жесткой ситуации мой неожиданный гамбит сработал просто блестяще. Произошло удивительное превращение. Ричард начал спрашивать Ури о том, что он успел рассмотреть, об именах людей и тому подобное, а потом объяснил, что он проводит свой собственный аудит для того, чтобы увеличить средства, выделяемые на обеспечение безопасности и сделать соц более безопасным с помощью биометрии и прочих новинок. Он решил, что может использовать информацию, которую собрал Ури, для достижения своей цели. Настало время обеда, Ури предложил продолжить разговор за обедом. Ричард согласился с тем, что это хорошая идея, и они вместе направились в столовую для персонала. Заметьте, что мы до этого никому еще не позвонили. Я предложил ему сделать это сейчас, а он ответил, у тебя есть бейдж, и я знаю, кто ты такой. Они отправились вместе в кафе, где Ури получил бесплатный обед и приобрел нового друга. Он спросил о моем опыте работы с сетями, и мы начали говорить о большом компьютере AS400, на котором работали все приложения казино. То, что события развивались именно таким образом, можно назвать только одним словом — невероятно. Невероятно потому, что глава IT-департамента, ответственный за компьютерную безопасность, делился различной внутренней информацией с Ури, даже не подумав удостовериться, с кем он разговаривает. Говоря об этом, Ури отмечает, что менеджеры среднего звена боятся потерять лицо. Как большинство из нас, они не хотят совершить ошибку и быть уличенными в этом. «Понимая это, вы получаете большое преимущество». После обеда Ричард привел Ури обратно в соц. Когда мы вошли туда, он представил меня Ларри, главному системному администратору AS400. Он объяснил Ларри, что я собираюсь попробовать их на прочность, занимаясь аудитом в течение нескольких дней, и что мы вместе пообедали, и он уговорил меня провести некий предварительный аудит, чтобы уберечь их от больших огорчений когда придет время основного аудита. После этого Ури выслушал от Ларри краткий обзор системы, собрав немало полезных сведений для своего отчета. Например, что соц хранит и обрабатывает всю информацию компании. Я сказал Ларри, что быстрее смогу помочь им, если у меня будет сетевая диаграмма, список доступа к межсетевому экрану и тому подобное. И он дал мне все это, только позвонив Ричарду для одобрения. Я подумал, спасибо ему. Ури неожиданно вспомнил, что он оставил точку беспроводного доступа в одном из офисов. Хотя шансы быть пойманным сильно уменьшились после того, как он завел дружбу с Ричардом, он объяснил Ларри, что ему нужно вернуться и забрать точку доступа, которую он оставил. «Для этого мне потребуется бейдж, чтобы я мог войти в соц, когда вернусь и дальше входить и выходить по мере необходимости». Ларри явно не хотелось этого делать. Поэтому я предложил позвонить Ричарду еще раз. Он позвонил Ричарду и сказал, что гость хочет получить бейдж. Ричард предложил другое решение. Недавно из казино было уволено несколько человек, их бейджи хранились в соц, но никто их еще не уничтожил, поэтому пусть воспользуется одним из них. Ури вернул Ларри к разговору о системе. Он знакомился с недавно принятыми мерами безопасности. Неожиданно Ларри позвонила его жена, явно недовольная и раздраженная чем-то. Ури насторожил уши, почувствовав, что может извлечь выгоду из этой ситуации. Ларри сказал своей жене, «Слушай, я сейчас не могу разговаривать, у меня в офисе человек». Ури дал понять Ларри, что он чувствует, как важен для него этот разговор с женой, и что он сам возьмет бейдж, если Ларри покажет, где они лежат. Ларри провел меня в угол комнаты, выдвинул ящик и сказал, «Возьми один из этих». Затем он быстро вернулся к своему столу и продолжил разговор с женой. «Я заметил, что на бейджах не было номеров, поэтому я взял две штуки из тех, что были там». Теперь у него был не просто бейдж, а бейдж, дающий ему доступ в соц, в любое время. Ури отправился повидать свою новую подругу Меган, посмотреть на точку беспроводного доступа и поискать что-нибудь интересное. У него было на это время. Я понял, что у меня есть некоторое время, поскольку он занят разговором с женой. А такие разговоры всегда продолжаются дольше, чем хотелось бы. Я установил таймер на мобильном телефоне на 20 минут. Вполне достаточное время для проведения некоторых исследований без возбуждения недоверия у Ларри, который, как мне казалось, что-то подозревал. Любой, кто работал в IT-департаменте, знает, что бейджи связаны с компьютерной системой. «Если получить доступ к компьютеру, то можно распространить возможности своего перемещения на все здание». Ури надеялся обнаружить компьютер, управляющий привилегиями доступа на бейджах, чтобы иметь возможность модифицировать те возможности, которые были на тех двух, что ему достались. Он шел по коридору и искал, где может быть расположен этот компьютер, но найти его оказалось сложнее, чем он думал. Ури почувствовал разочарование и усталость. Он решил спросить кого-нибудь и остановился на охраннике, который так доброжелательно отнесся к нему у служебного входа. Многие сотрудники уже видели его вместе с Ричардом, поэтому о подозрительности и речи не было. Ури обратился к охраннику с вопросом о системе управления доступом в здание. Охранник даже не спросил, зачем ему это надо. Никаких проблем. Он подробно объяснил, где находится то, что искал Ури. «Я нашел это место». и вошел в крошечную комнатку, где располагалась система управления. Этот компьютер стоял на полу, и на экране был список уже зарегистрированных бейджей. Там не было ни пароля, ни скринсейвера, ничего, что могло помешать мне. По его мнению, это абсолютно типичная ситуация. Для людей характерен подход как то, одной проблемой меньше. Если такой компьютер располагается внутри охранной территории, Никто не считает нужным заботиться о его безопасности. Кроме получения доступа во все помещения, он хотел сделать еще одну вещь. Я думал, что просто для удовольствия добавлю некоторые привилегии на один из бейджей, поменяю на нем имя, а затем обменяюсь им с одним из сотрудников, который будет ходить по казино, неосознанно помогая мне проводить мой аудит. Кого же выбрать для этого? Мэган, конечно. С ней будет очень просто поменяться бейджами. «Все, что мне нужно будет сделать для этого, это сказать, что мне нужна ее помощь для проведения аудита». Когда Ури вошел, Меган встретила его так же дружелюбно, как и прежде. Он объяснил, что проверка закончена, и ему надо получить свое оборудование назад. Затем он сказал Меган, что ему нужна ее помощь. Большинство социальных манипуляторов подтвердит, что люди слишком охотно соглашаются помочь. Ему нужен был бейдж Мэган, чтобы сверить его с тем списком, что у него был. Через несколько мгновений у Мэган был Бейдж, который запутывал ситуацию еще больше. А у Ури был ее бейдж и еще один, в соответствии с которым он был большим начальником. Когда Ури вернулся в офис Ларри, расстроенный менеджер только что закончил разговор с супругой. Наконец-то, положив трубку, он был готов продолжить общение. Ури попросил подробно объяснить ему сетевую диаграмму, но потом сознательно сменил тему, чтобы обезоружить собеседника, и спросил, как обстоят дела у Лари с женой. После этого они почти час обсуждали проблемы супружеской жизни. «В конце нашего разговора я был уверен, что с Ларри у меня больше проблем не будет. Поэтому я сказал ему, что в моем ноутбуке есть специальные программы для аудита, которые я должен запустить в сеть». Поскольку я обычно пользуюсь оборудованием последнего поколения, подключить ноутбук мне всегда просто, потому что нет человека на планете, который не хотел бы посмотреть его в работе. Через какое-то время Ларри оставил меня, чтобы сделать несколько звонков и заняться своими делами. Предоставленный самому себе Ури просканировал сеть и смог проникнуть в несколько компьютеров, работающих как под Windows, так и под Linux, благодаря слабым паролям. А затем провел еще два часа, копируя разнообразную информацию из сети и даже записывая ее на DVD, о чем мне не было задано никаких вопросов. Завершив все свои дела, я подумал, что будет очень забавно и полезно попытаться сделать еще одну вещь Я подошел к каждому, с кем мне пришлось общаться, даже к тем, с кем меня видели всего лишь короткое время, и сказал им такую фразу: Слушайте, сделайте мне одолжение. Я люблю собирать фото всех мест, где я был, и людей, с которыми работал. Вы не согласитесь сфотографироваться со мной. Это бывает удивительно просто.